Нас ждали. Если калинов это не удивило, то я ни на что подобное не надеялась. Первым на глаза попался Джаспер. Впрочем, ему было не до меня. В плотной толпе прибывших он не видел никого, кроме Элис. Встретившись, они не стали, подобно другим влюбленным, целоваться и обниматься, а просто смотрели друг другу в глаза. В этом было столько личного, даже интимного, что я поспешно отвернулась карлайлс с Эсми ждали в закутке, подальше от очереди, тянущейся к металлоискателям. Эсми прижала меня к себе крепко, но как-то неловко, потому что руки ее приемного сына до сих пор обвивали мои плечи. «Спасибо огромное!» — шепнула она, а потом обняла Эдварда. В глазах миссис Каллен светились такие переживания, что, наверное, умея наплакать, точно бы разрыдалась. «Никогда! Никогда больше не заставляй меня так волноваться!» прости мама С раскаянием провормотал Эдвард. — Спасибо, Белла, — поблагодарил Карлелл. — Мы так тебе обязаны. — Ну, это вряд ли, — прошептала я. Усталость все-таки взяла над мной верх. Казалось, мои голова и тело существуют отдельно. — Белла едва на ногах стоит, — набросилась на сына Эсми. — Нужно срочно отвезти ее домой. неуверенная что хочу вернуться домой, ничего не видя от усталости, я обрела по аэропорту. С одной стороны, меня поддерживал Эдвард, с другой — Эсми. Элис с Джаспером, наверное, шли следом, обернуться и проверить не было сил. Сознание отключилось почти полностью, но когда мы подошли к машине, я каким-то чудом стояла на ногах. Разглядев в полумраке гаража Розали и Эммета у черного седана, я удивилась так, что даже усталость отступила. Тело Эдварда сжалось в тугую пружину — — Не надо, — шепнула Эсми, — ей так плохо. — И по делом прорычал парень, изо всех сил стараясь не сорваться на крик. — Розали не виновата! С трудом ворочая распухшим от усталости языком пролепетала я. — Позволь ей хотя бы извиниться, — попросила Эсми. — Мы с отцом сядем в машину Джаспера. Глядя на невероятно красивую блондинку, Эдвард зарычал. — Пожалуйста, не надо! — взмолилась я. — Ехать вместе с Розали мне хотелось не больше, чем ему, — Но сколько можно ссорить Калинов? Из-за меня и так столько проблем и раздоров. Тяжело вздохнув, парень потащил меня к машине. Не сказав ни слова, Эмиц и Разали устроились впереди, а меня Эдвард снова усадил на заднее сиденье. Понятно, бороться с тяжелыми веками мне больше не под силу. Окончательно капитулировав, я прижалась к груди любимого и закрыла глаза. Мотор седана ожил с негромким урчанием. Эдвард, — начала Розали, — я все знаю, бесцеремонно оборвал брат. Белла нерешительно позвала блондинка. От изумления у меня даже веки распахнулись. Непосредственно ко мне надменная красавица еще не обращалась. Да, Розали, — с опаской проговорила я. Белла, извини меня, пожалуйста. Я чувствую себя ужасно из-за всей этой истории и страшно благодарна за то, что ты, несмотря на мои глупости, спасла Эдварда. — Умоляю, скажи, что ты меня прощаешь. От волнения слова звучали неловко, чуть напыщенно, однако вполне искренне. — Ну, конечно, Розали, — прошептала я. — Может, хоть теперь она не будет так сильно меня ненавидеть? Разве ты виновата? Это меня угораздило спрыгнуть с той дурацкой скалы. Естественно, я тебя прощаю. Язык меня почти не слушался. — Роуз. — Было без сознания, так что извинения не считается, — усмехнулся Эммет. — Я в сознании, — захотелось возразить мне, — но получилось что-то вроде невнятного мяуканья. «Дай ей поспать!» — осадил брат Эдвард уже без прежней злости. Повисла тишина, нарушаемая лишь мерным урчанием мотора. Наверное, я уснула, потому что, казалось, буквально через секунду дверца распахнулась, и Эдвард вынес меня из машины. Глаза не открывались, и я решил, что мы до сих пор в аэропорту. А потом услышала голос Чарли. «Белла!» — где-то вдалеке кричал он. «Чарли?» — отозвалась я, пытаясь стряхнуть с себя сон. «Ш-ш-ш!» — зашипел Каллин. «Все в порядке. Ты дома, в полной безопасности». «Как? У тебя хватило наглости сюда вернуться!» — орал на Эдварда Чарли. «Папа, перестань!» — простонала я. «Меня, естественно, не слышали». «Что с ней? Что случилось?» «Она просто устала. Очень устала!» — спокойно заверил отца Каллин. «Дайте ей выспаться». — Не смей мне указывать, — орал Чарли, — отдаю мне, не смей прикасаться к Белле. Эдвард попробовал сделать, как ему говорят, но я вцепилась в него мертвой хваткой. Отец безуспешно пытался разжать мои пальцы. — Папа, перестань! — чуть громче прошептала я и, кое-как, разлепив веки, уставилась на отца мутными глазами. — Меня ругай! — Мы около нашего дома. Входная дверь распахнута, Настя Толстая пелена облаков мешает определить, какое сейчас время суток. «Буду. Можешь не сомневаться», — пообещал Чарли. «Заходи». «Ладно», — вздохнула я. «Отпустите». Эдвард поставил меня на ноги. Я устояла, хотя ног под собой не чувствовала.